Глава десятая. Спала я плохо, только удавалось задремать, как и сна тут же выдергивала мысль, что, возможно, новый знакомый все же видел, что я там чертила. И даже если не понял, что это было конкретно, то не понять, что какая-то первокурсница владеет высшей артефакторикой, студент факультета разведки просто не может. А значит, возникнут вопросы, очень неприятные вопросы. Нет, я понимаю резоны начальства, которое вздумала послать меня. Но, увы, необходимой подготовки и опыта у меня не имеется. И, к огромному сожалению, не заявишь ведь, что они сами виноваты, что я провалилась. К тому же, если даже удавалось успокоиться и убедить себя, что Нейл ничего не видел, я возвращалась к мысли, что надо как-то подправить амулет и не вызвать подозрений. Конечно, за нами постоянно не следят, только считывают информацию, но... Но отключение амулета может говорить о том, что что-то случилось. А значит, меня ринуться искать. И точно найдут причины, почему устройство неожиданно дало сбой. Замаскировать вмешательство, если и можно, то я таких способов не знаю. С одной стороны, можно попытаться проделать все ночью, если предположить, что в это время меньше следят. С другой же, это добавляет гораздо больше проблем. Например, мне придется покинуть комнату, где находятся соседки и они могут что-то заметить. Кроме того, не факт, что наблюдают действительно меньше. Ночь – опасное время. Мало ли, что может случиться на огромной территории. Нет, надо подгадывать время, когда наблюдателям и без меня есть чем заняться. Например, когда проходит какое-то мероприятие. Но какое? Ни о чем подобном я не слышала. Идеально подошло бы какое-то спортивное соревнование. Стоп! Спорт? Ну, конечно! Завтра обещают еще один теплый денек. И наверняка народ побежит купаться. На месте руководства Академии я бы следила за купальщиками, как бы кто из них не утонул, а на скромную меня не обратила бы внимания. Но тут подкрадывается другая проблема – место. Тот утес, где я была, засвечен, если можно так выразиться. И боюсь, что само исправление артефакта – это не тот процесс, который удастся замаскировать моментальным сжиганием. То есть надо найти действительно уединенную точку но при этом не вызывающую подозрения и желание проверить, что я там делаю. В результате, путем долгих и муторных раздумий, я пришла к выводу, что идеальным местом является библиотека. Ну а что? Народу там много, но не так, чтобы очень. Полно всяких закутков и стеллажей, чтобы как следует спрятаться. Магия? А что магия? На самом деле в библиотеке ее применяют многие. Для поиска, для света, если угнездился в темном месте. Пробуют какие-то техники, только что вычитанные в книге. Даже артефакторикой я видела занимались. Единственное, когда уровень магии превышает установленный предел, техника срывается. Задействуются специальные щиты, чтобы кто-то случайно не спалил книги. Или чтобы никто не пострадал, если завязалась драка. То, что я собираюсь воспользоваться высшей артефакторикой, по магии не определить. Только по тому уровню и сложности вязи, который не увидишь, пока не возьмешь значок в руки. Со стороны вполне может показаться, что я занимаюсь обычной артефакторикой. А чтобы не вызывать особых подозрений, у меня даже план имеется. И даже вполне адекватный, который, надеюсь, сработает. Но не гений ли я? На пробежке ко мне никто не присоединился, хотя я надеялась увидеть Келлера. Да и вообще, на полосе было как-то слишком мало народу. Необычно, но я не придала этому особого значения. А вот напряжение, царящее в столовой, не ощутить было бы крайне проблематично. Зал гудел, как растревоженный улей, при этом лица у народа были далеко не радостные. Старшие выглядели серьезными и сосредоточенными, а мои однокурсники задумчивыми и где-то испуганными. Я оглядела зал, чтобы найти Келлера и компанию, но первым взгляд наткнулся на Гровер. Она меня тоже увидела и призывно замахала рукой. Ничего не оставалось, как присоединиться к нашей группе, которая заседала вокруг командира почти полным составом. «Привет!» – поздоровалась я, подходя. Парни тут же освободили мне место рядом с Дианой, и я не стала спорить. Плюхнулась туда, куда предлагали. Только Старнер едва заметно скривился, но промолчал. «Ох, будут от него проблемы, вот чувствую просто!» «А что происходит? Чего все такие?» Я покрутила рукой в воздухе. «А ты ничего не слышала?» «Так она ничем и не интересуется», тут же вставил шпильку Максимилиан. Я, ничего не говоря, в упор посмотрела на парня, и под этим взглядом он смутился. Жаль, что глаз не отвел, признавая поражение, но я и не думала, что от него будет так просто отвязаться. «Так что случилось?» Еще раз спокойно повторила я и посмотрела на Гровер. «Если она хочет от меня избавиться, то сейчас самое время. Поддакнет Старнеру». И все, уважение ко мне полетит в пропасть. Никто слушаться не будет. Зря эти детки думают, что я не умею играть в подобные игры. По личности ведения у меня был высший бал, что в академиуме, что в разведшколе. Не люблю, да, не хочу, но если надо... Ничего хорошего не случилось, после секундной заминки отозвалась Диана. С Гати идет большой прорыв тварей, а учитывая то, что наши заморские друзья из полуденной империи активизировались, не хватает людей. Студентов старших курсов решено привлечь для охраны периметра на не самых опасных направлениях». «И прорыв тварей и полудины одновременно? Как интересно!» — хмыкнула я. «Не тебе одной», — согласился парень, что сидел слева от меня. «Думаю, что полудины просто воспользовались моментом. Никто же не думает всерьез, что они научились управлять мутантами». Высказалась еще одна одногруппница. К своему стыду я даже не узнала, как ее зовут. «Отлично, я все-таки разведчик. Прям вот на своем месте». «Сейчас речь не об этом», — перебил ее Макс. «Просто это неожиданно, и никто не думал, что нас, студентов, будут привлекать к подобным заданиям». Он совсем дурак. Мы с Гровер посмотрели на него одновременно. На лице командира читалось недоумение. «На моем, уверенно, тоже». Но больше всего поразило то, что остальные, похоже, были с ним согласны. Они реально не поняли, куда попали. Кадетов военной академии привлекают для помощи регулярной армии на неопасных направлениях. Да как такое может быть? Диво дивное, не иначе. Интересно, что они скажут, когда их погонят на практику прямо в саму гать. Я до этого момента здесь вряд ли доучусь, но очень хочется это увидеть. Тем не менее, занятия пошли своим чередом. И уже скоро группа сфокусировалась на учебе, отбросив лишние мысли. нас самих никуда не отправляют. От таких недоучек толку ноль. Для твари не опасны, разве что сами поранятся или своих товарищей поранят. Что, в общем-то, выгодно как раз мутантам. Впрочем, могут все же отправить в приграничье, но в неглубокий тыл для выполнения какой-то неопасной работы, типа подзарядки или починки артефактов. Да и целителей в качестве младшего персонала В госпитале могут забрать. Вряд ли в этом прямо сейчас есть необходимость, но всякое может быть. Кстати, надо узнать, отправляют ли Мари, она же третья курсница. Это многое может сказать о серьезности ситуации. Меня же больше волновал вопрос, как спрятаться от Келлера, который собирал компанию, чтобы после занятия отправиться на пляж. С завтрашнего дня обещали ухудшение погоды. Так что если делать дело, то сегодня. Хорошо бы, конечно, еще раз проверить схему, Но я ее крутила в уме и так, и так и ошибок не находила. Если только в процессе что-то вылезет. Обидно, что я не смогу искупаться последний раз в этом сезоне. Но, во-первых, дело превыше всего. А во-вторых, перед получением этого задания я аж месяц провалялась на пляже одного недешевого курорта. Папа подарил нам с сестрой путевки за отличное окончание учебного года. Так что лично мне грех жаловаться. Я бы со спокойной душой и чистой совестью отправилась делать свою работу, точнее, к ней готовиться. Но тут Андрес развил кипучую деятельность, решив весь наш курс собрать вместе на пляже. Набрать еды в столовке, искупаться, костер устроить, пообщаться, познакомиться, получить наряды вне очереди. Нельзя сказать, что идея не выглядела привлекательной даже с моей точки зрения. Несмотря на то, что мне это не нравится, но налаживать контакты надо. Но не сегодня. Узнала я о задумке параллельного старосты от Гровер. И через нее передала, что приду, но позже. Теперь же пыталась не попасться на глаза самому Келлеру, потому что он точно потребует серьезных объяснений, будет уговаривать. Диане же хватило того, что мне надо найти информацию по докладу по артефакторике. Это я начала реализовывать свой тайный план по завоеванию мира. Точнее, по созданию своего алиби. Ещё вчера я сунула нос в учебник и узнала, что сегодня на занятии мы будем проходить графические схемы нанесения рунных символов на дерево. Для тех, кто закончил Средний Академиум, тема новая, а для тех, кто разбирается в артефакторике, ещё и интересная. Так что не было совершенно никакой странности, что я напросилась по этой теме делать доклад для следующего занятия. Наш преподаватель обожал подобные задания. И на каждой своей лекции кого-то осчастливливал дополнительной работой. А практической частью моего доклада будет создание какого-нибудь маленького полезненького артефактика. Например, ну не знаю, пусть будет гребень для сушки волос. У меня такой есть. Ненавижу сушить волосы магией воздуха. Они потом сильно электризуются. А тут проведешь несколько раз и готово. Но на этом гребне простая рунная техника. Значит, быстренько переделаю на графическую займет это минут 10 максимум. Но это у меня, а для новичка обсчитать подобный артефакт новыми для себя символами не так-то и легко. Так что затея во всем хороша. Я легендирую необходимость сидеть в библиотеке. Хоть следующее занятие и послезавтра, но я же ответственная, поэтому сегодня сделаю начальную подборку литературы. Плюс использование магии прекрасно обосновывается необходимостью создания тестового артефакта. В общем, я с трудом дождалась окончания занятий, чтобы скорее смыться. Лишь по счастливой случайности удалось не встретиться с Келлером. Он как раз шел к корпусу, в котором у нас было последнее занятие по пространственной магии, когда я успела шмыгнуть за угол так, что он меня не увидел. Хорошо, что на этот раз он был без своего друга-оборотня, а то меня бы точно засекли. Какие страсти на пустом месте? Окольными путями, но без проблем, я все же добралась до библиотеки. Для маскировки взяла книги по руной графике. Я их все равно потом пролистаю, ведь доклад никто не отменял. И пошла искать темный уголок, где меня никто не побеспокоит. Читальный зал библиотеки представлял собой пространство с рабочими столами прямо напротив кафедры, а затем шли длинные ряды стеллажей с книгами. Они были бесконечны и имели закутки, где тоже можно было расположиться. Правда, без удобств, на полу. Но меня это вполне устраивало. Приземлившись в один из таких закутков в секции научной артефакторики, первым делом я набросала схему гребня, достала артефактный набор и по этой же схеме переделала цепь. Я ошиблась, на все про все мне понадобилось не 10 минут, а меньше. Нет, это не я такая гениальная, просто это мой любимый метод работы с артефактами, а делала я их много, очень уж они облегчают жизнь аналитику. Оложившись учебниками, схемами, гребнем и инструментами, Я приступила к главному. Сняла с шеи цепочку со значком. Такой способ его ношения мне больше нравится. А то неудобно его каждый раз с одной одежды на другую перевешивать. Подсмотрела у старших. Теперь его нежелательно выпускать из рук, а то может сработать. Впрочем, ничего сложного тут нет. Поскольку он небольшой, и в процессе работы его все равно приходится держать на весу. Класть-то некуда. Я взяла специальное стело, через которое направила магию огня. Тут лучше бы использовать металл, но чего нет, того нет. И начала исправлять светящуюся в магическом диапазоне вязь. Будем надеяться, что я нигде не ошиблась, иначе это точно ни к чему хорошему не приведет. Мне почти удалось закончить. Осталось-то всего несколько рун исправить, когда в проходе между стеллажами, еще не совсем близко, но и недалеко, послышались шаги нескольких человек. Мне не хватило времени спрятать значок под одежду, он так и остался зажатым в руке, когда в проходе показались мои давние знакомые. «Ну привет, какая неожиданная встреча!» Ухмыляясь, на меня смотрел лидер нашей команды на отборе. Вот уж кого я действительно не ожидала тут увидеть. Честно говоря, думала, что наши маленькие разногласия в прошлом. Но, судя по виду его и его двух дружков, так и нет и что они, интересно, будут делать, ведь мы в библиотеке».